55. Борьба с грехом похоти. 1. Назначение человека есть служение Богу увеличением в себе любви. Чем меньше будет у человека потребностей, тем легче ему будет служить Богу и людям, и потому тем больше он получит истинного блага увеличением в себе любви. 2. Но кроме того блага истинной жизни, которого человек получает тем больше, Чем свободнее он будет от греха, похоти, положение человека в мире таково, что если он отдается своим потребностям только в той мере, в которой они требуют своего удовлетворения, а не направляют свой разум на увеличение наслаждений от удовлетворения их, то это удовлетворение дает ему наибольшее в этом отношении доступное благо». При всяком же увеличении своих потребностей все равно, удовлетворяются они или нет, благо мирской жизни неизбежно уменьшается. 3. Наибольшее благо от удовлетворения своих потребностей – еды, питья, сна, одежды, крова – человек получит тогда, когда он будет удовлетворять их как животное, инстинктивно и не для того, чтобы получить наслаждение – а для того, чтобы уничтожить начинающееся страдание. Наибольшее наслаждение от пищи человек получает не тогда, когда у него будет утонченная пища, а тогда, когда он проголодается. И от одежды не тогда, когда она будет очень красива, а когда он озябнет. И от дома не тогда, когда он будет роскошен, а когда он укроется в него от непогоды. 4. Человек, пользующийся богатым обедом, одеждой, домом, без нужды, получит меньше удовольствия, чем человек, пользующийся самой бедной пищей, одеждой, кровом, но после того, как он проголодался, а зяб, измок, так что усложнение средств, удовлетворения потребностей и изобилие их не увеличивает благо личной жизни, а уменьшает его. 5. Излишество в удовлетворении потребности лишает человека самого источника наслаждения при удовлетворении потребностей. Оно разрушает здоровье организма. Никакая пища не доставляет удовольствия больному, расслабленному желудку. Никакая одежда и никакие дома не согревают бедные кровью тела. 6. Таковы последствия грехопохоти для согрешающего, для окружающих же людей последствия его те, что, во-первых, нуждающиеся люди лишены тех предметов, которые потребляются роскошествующим. Во-вторых, все те молодушные люди, которые видят излишество роскошествующего, но не видят его страданий – Соблазняются его положением и влекутся к тому же греху, и вместо естественных ко всем радостных братских чувств испытывают мучительную зависть и нелюбовь к роскошествующим. Вот это должен знать человек для того, чтобы успешно бороться с грехом похоти. 7. Уничтожить в отдельном существе человека стремление к увеличению наслаждения от удовлетворения потребностей невозможно, пока человек живет в теле, но человек может довести в себе это стремление до наименьшей степени. И в этом состоит борьба с этим грехом. 8. Для наибольшего освобождения себя от этого греха похоти, Человек должен прежде всего ясно понимать и помнить, что всякое усложнение удовлетворения своих потребностей не увеличит, а уменьшит его благо и произведет ненужное зло в других людях. 9. Для освобождения себя от привычки греха человек должен начинать с того, чтобы не увеличивать своих потребностей, не изменять того, к чему он привык, Не перенимать и не придумывать нового. Не начинать пить чай, когда жил и был здоров без чая. Не строить новый дворец, когда жил в старом. Не делать этого, кажется, так мало. А если бы люди только не делали этого, то уничтожилось бы 90% грехов и страданий людских. Десять. Только твердо воздерживаясь от внесения новой роскоши в свою жизнь, может человек начать борьбу с грехами наследственности. Может человек, привыкший пить чай и есть мясо, или человек, привыкший к шампанскому и рысакам, понемногу отвыкать от того, что лишнее, и переходить от привычек более роскошных к привычкам более скромным. 11. И только отвыкнув от привычек, роскошествующих и спустившись на степень самых бедных людей, может человек начать бороться с природными грехами похоти, то есть уменьшить свои потребности в сравнении даже с самыми бедными и воздержанными людьми.